Глава восьмая. Безличный. Представьте, как луч света попадает в калейдоскоп и становится цветным узором. Мы больше не называем получившийся узор светом, хотя, разумеется, это он и есть. Мы забываем невидимую суть и концентрируемся на видимых формах, за которые может зацепиться восприятие, а ум с готовностью классифицирует их и даёт им название. Свет превратился в узор из фиолетовых, красных и синих треугольников. Ум любит познавать. Так что плотные, видимые и конкретные вещи — как раз то, что ему нужно. Когда вы поворачиваете калейдоскоп немного вправо, фиолетовые, красные, синие треугольники превращаются в паутинчатый рисунок, отливающий жёлтым и оранжевым. Суть не меняется — Это по-прежнему свет, но он проявляется в другом виде. Ещё поворот вправо, и жёлто-оранжевая паутина преображается в орнамент из синих и зелёных овалов и окружностей. Наши впечатления действуют по такому же принципу. Наша суть — это энергия, похожая на свет, который падает на стёклышки калейдоскопа. Естество, не имеющее определённой формы, постоянно меняет временные облики, а затем возвращается в неопределённое состояние. Энергия, например, принимает форму человеческого тела, становится явно существующим кем-то, а потом распадается и снова превращается в ничто. И неважно, принимает ли энергия временную форму облака, крупинки града, мысли, чувства, слезы или смеха, в основе лежит один процесс. Единственная невидимая суть — принимает временный облик. Мы перестаём называть цветной узор калейдоскопа светом и переключаемся на конкретные, видимые, поддающиеся описанию формы, и так же мы поступаем с эмоциональным опытом. Теряем из виду энергию, свою истинную суть. Ещё бы, она ведь невидимая. Мы меняем её на динамичный, кажущийся реальным опыт, который на шум наделяет смыслом. Мы используем прилагательные, ярлыки, идентификаторы и считаем, что они правдивы. Вы — непоседливый экстраверт. Вы — склонная к зависимости личности. Раньше вы много рисковали, но теперь стали осторожнее. Череда постоянно меняющихся мыслей — Чувств, идентификации, мнений начинает выглядеть более осязаемо и реалистично, когда ум приправляет их предысториями и значениями. Ум старается закрепить их на месте и подписать несмываемым маркером, связывая пучки из размышлений о концепции под названием «я». Наш ум хочет получить рациональную историю, поэтому он постоянно соединяет одно с другим, чтобы выдать убедительную и безопасную последовательность. По мнению нашего ума, мы беспокоимся потому, что предстоит встреча, из-за того, как прошла предыдущая встреча, и о том, что для нас будет означать провал следующий. Но эти внешние события не служат прямой причиной мыслей и чувств. Происшествия во внешнем мире не могут создавать мысли и чувства внутри нас — Это так не работает. Ум рассказывает истории, которые кажутся логичными и правдоподобными, но они наполнены предубеждениями. Ум видит, как Фрэнк грубит официанту и ожидает грубого поведения от Фрэнка всё время, вне зависимости от того, сколько добрых поступков он совершил. Ум сбрасывает со счетов невидимые например, эмоциональное состояние и настроение Фрэнка, и основывает свои суждения на твёрдом и видимом. Слова и поведение Фрэнка в данный момент. Это называется фундаментальной ошибкой атрибуции. Наши суждения искажены, но ум выдаёт их за чистую и очевидную правду. Наш ум принимает информацию от органов чувств и немедленно вплетает её в повествование, соединяет одно с другим и сочиняет истории быстрее, чем калейдоскоп превращает свет в узоры. Истории кажутся очень личными, потому что их содержание касается вас, но это всего лишь домыслы, созданием которых занимается левополушарный интерпретатор. Его истории не равняются правде, Это применимо к любой ситуации. Под поверхностным слоем содержания персонажей и сюжета при внимательном рассмотрении мы не найдём в этих россказнях ничего личного. Когда мы прислушиваемся к тому, как ум описывает различные вещи, мы забываем, что форма подвержена постоянным переменам. Мысли и чувства приходят и уходят, убывают и утекают. Невидимая упущено, а форма получает всё внимание. В случае с эмоциональными переживаниями аппарат, который пропускает через себя энергию, не калейдоскоп, а мозг. Наш мозг — это наполненное веществом физическое устройство, в которое попадает невидимая энергия жизни. В отличие от света, который падает на разноцветные стеклышки калейдоскопа и превращается в узоры, психическая энергия имеет дело с устоявшимися нейронными связями. Именно они определяют старые мысли, комплексы или воспоминания, которые ум считает важными. Энергию нужно куда-то направить. Поскольку мозг — приверженец привычек, Он пускает её по тому же каналу, по которому она текла и вчера. Как правило, это что-то эмоционально значимое или то, что на памяти мозга обеспечило вас защитой. Каждый день по дороге на работу ум Люси превращал бесформенную энергию в форму мысли «не высовывайся, не соверши ошибку». Ум Ханны привычно сосредоточивал энергию на зацикленной последовательности «Будь лучше, ешь, голодай». Эти направления — привычные мысли, не настолько значительны и стабильны, какими кажутся. Они — просто часть постоянной смены костюмов, через которую проходит невидимая энергия, чтобы предоставить нам разнообразные впечатления. Оглядываясь на сравнение с погодой, подумайте, что вы не несёте ответственность за человеческие переживания точно так же, как не несёте ответственность за погоду, Невидимая энергия постоянно принимает временные очертания. Вы получаете впечатление от формы, а затем она становится другой. Но мы говорим себе следующее. Я чувствую себя виноватым за одни мысли об этом. Что за человек смог бы так поступить? Почему я не могу взять себя в руки? Прошло уже шесть месяцев, пора уже перешагнуть через это. Простите, что вел себя слишком эмоционально. Эти слова можно приравнять к таким заявлениям. «Я чувствую себя виноватым за то, что снова вышло солнце. Что за человек смог бы допустить столько пасмурных дней? Почему я не могу взять себя в руки? Прошло уже три часа, в снегу пора растаять. Извините, что идёт дождь». Вы создаёте свои мысли и чувства не специально. Если я попрошу вас представить прямо сейчас великую китайскую стену, вы сможете воспроизвести в голове её образ. Но вы не проживаете день за днём, придумывая разные штуки. Впечатления создаются с вашим участием, но не вами». Если вы не несёте ответственность за проходящие сквозь вас переживания и не создаёте специально свои мысли и чувства, то с какой стати осуждать себя за них? С таким же успехом можно винить себя за дождливые облака над городом. Считайте, если облака проплывают над вашим городом, то они ваши? Они говорят что-то о вас как о личности? Ваши мысли и чувства имеют такое же отношение лично к вам, как и погода. Вы только считали их персонально значимыми на протяжении долгого времени. С тех пор, как вы достаточно повзрослели, чтобы думать о себе о своём мышлении. С тех пор, как вы достаточно повзрослели, чтобы отождествить себя с подвижными, изменчивыми эмоциональными переживаниями, вам казалось, что ощущение — это и есть вы. Все выглядело так, будто эмоциональный опыт говорит нечто предельно конкретное о вас, как о человеке. Но нет, все совсем по-другому. Возникло простое недопонимание. Когда мы не привязываемся к временной форме, наши впечатления сменяются быстрее и естественнее. Переживания воспринимаются не так серьёзно, с большей лёгкостью, как изменчивые рисунки калейдоскопа, в котором мы видим приобретённые светом новые формы. Мы начинаем жить, воспринимая различные многоцветные мысли, чувства, истории, интерпретации, как часть человеческого опыта, и не теряем из виду тот факт, что наше подлинное «я» — это мудрая, творческая, невидимая энергия — стоящая у истоков всех вещей и явлений. Замечали ли вы, что иногда принимаете слишком близко к сердцу мысли и чувства? Можете представить, какую свободу принесет понимание, что мысли и чувства не относятся лично к вам?